Глядя на солнце, скрывающееся за горизонтом, они сидели молча и подтягивали коктейль, пока слуга сервировал столик. Хинкель вернулся на кухню, и Хельга заявила. «Давай серьезно поговорим после ужина, Крис, а сейчас обо всем забудем». Затем она заговорила о планах на завтра. «Будет интересно подняться на одну из вершин». Там есть кафе, где можно пообедать. А Хинкель отдохнет и на вечер приготовит свой чудесный омлет». Гренвиль ответил, что полностью согласен, и все будет изумительно. Он растерялся. Хельган на него давила. По меньшей мере, она намекнула на свадьбу, думал он, и именно этого хотел Арчер. Они прекрасно поужинали. Хинкль обслуживал. Выйдя из-за стола, они устроились в одном из жезлонгов и стали смотреть на блестящее в лунном свете озеро. Слуга принес кофе и коньяк. — хингель идите отдыхать, — приказала Хельга. — Вы свободны. Мистер Гренвилл закрой дверь на ключ. Вы, должно быть, устали. — Спасибо, мадам. — Если вы уверены, что вам больше ничего не понадобится, я уйду. — Все было прекрасно. Спасибо за великолепный ужин. Отдыхайте. — Спасибо, мадам. Желаю вам доброй ночи, — произнес Хинкель и вышел с подносом. — Я действительно не знаю, что бы я делала без него, — сказала она. — Он составляет частицу моей жизни. да Гренвиль закурил сигарету. — Это видно. Они немного помолчали, и Хельга произнесла. — Хорошо. Поговорим серьезно, Крис. Будем совершенно откровенны. Я вышла замуж за Германа Рольфа из-за его денег. Он был немощным инвалидом, совершенно лишенным доброты. Ему требовалось красивое... Интеллигентная хозяйка дома, которая должна заниматься хозяйством. И я отвечала этим запросам. Мы договорились, что я не буду ему изменять, но я не могла противиться зову плоти. Мне необходимы были мужчины. Она улыбнулась и стала ласкать его руку. У меня были многочисленные любовные связи, но мне был нужен настоящий мужчина. Я никогда не была так влюблена, как сейчас. Да, в тебя. Ошеломленный такой откровенностью, он ответил, — Я тебя тоже люблю, Хельга, но не могу жить за твой счет. Ты слишком богата. — Очень хорошо. Тебя можно только уважать за твою щепетильность. Ответьте мне, ты бы женился на мне. если бы я отдала тебе все деньги. Еще больше изумленный Гренвиль уставился на нее. Но ты этого не сделаешь. Неважно, сделаю или нет. И снова в ее голосе послышались властные нотки. Вопрос в том, как ты поступишь, когда у тебя будет столько денег, сколько у меня. Почувствовав ловушку, он взял ее руку. «Разумеется, женюсь!» Она улыбнулась. «Не беспокойся. Я не идиотка, чтобы отдать тебе магический ключ своего мужа, открывающий все двери в мире. Я не желаю опускаться до твоих финансовых возможностей. Поэтому, Крис, ты должен подняться до моего уровня». Если у тебя будут пусть пять миллионов долларов, которые ты честно заработаешь, ты женишься на мне?» Гренвиль провел рукой по голове. «Хельга, прекрати игру. Я никогда не смогу заработать пять миллионов. Я расскажу, как это сделать». Он недоверчиво посмотрел на нее. «Как? Нужно использовать твои лучшие качества. Ты будешь моим компаньоном. Вместе мы построим завод во Франции, потом в Германии. Благодаря твоей внешности и обаянию ты можешь заняться контрактами. У тебя будут помощники, бухгалтеры, эксперты и другие. Но на высшем уровне будешь работать сам. Ты станешь акционером и будешь иметь проценты от прибыли. Я тебя уверяю, это не подарок. Каждый доллар ты заработаешь, а не украдешь. Уверенно, что через 3-4 года у тебя будут 5 миллионов. Ты получишь эти деньги из расчёта 6%. Я не буду твоими. Тут она улыбнулась. «Мы сможем пожениться?» Мысль работать в компании под ее руководством заставила его взрогнуть. «Это очень великодушно с твоей стороны, Хельга. Но, откровенно говоря, я на такое не способен. Это не моя стезя», — с чувством ответил он. Предложение невероятное, но... Нет, ты можешь. Металлическим голосом и с нажимом произнесла она. Я буду с тобой, и вся моя организация тоже. Он вовремя вспомнил Арчера. Конечно, это очень привлекательно, Хельга. Он поднялся. Разреши мне подумать. Я дам ответ завтра. Не сомневаюсь, что ты всегда придешь мне на помощь. Но, глядя на этот лунный свет, я хочу любить тебя. Она протянула руку. Пошли. Они ушли из террасы, прошли через гостиную в спальню. — Милый, задерни, пожалуйста, занавес, и я тебя подожду. Быстрей. Гренвиль пошел закрывать занавеси, а Хельга направилась к кровати.